Глава 30. Вернувшись из-за грани. Первое, о чем хочется попросить, когда мне удается вынурнуть из темноты забвения, — смерть. Голова раскалывается так, будто по ней двинули боевым молотом. В ушах звон, а горло пересохло так, словно я ушел в загул в самом грязном из уголков Хартмариана и пил то, что обладающие рассудком и инстинктом самосохранения существа не додумались бы пить. «Провидение? Что это со мной?» Очнулся. Приоткрываю глаза, вижу лицо брата. Моя спальня, горят свечи. И слава всему, потому что даже от моего полумрака у меня будто стеклянная крошка в глазах. «Твою ж мать! Если он здесь, значит, я и правда чуть не сдох. Мертен без причины из дворца не выбирается». — Небезопасно, особенно теперь, да и дел у него хватает. Император же. Какого хрена произошло? Ты чуть не умер, получил царапину в сомнительном месте и, как и обычно, не обратил внимания. Мы ж обсуждали, насколько это опасно и беспечно. — Да, мам, снова закрываю глаза. Долго я лежу? — Полдня. У тебя было сильное отравление, но мои лекари помогли. Картинка в памяти начинает проясняться. Вспоминаю обвал в руинах. Надеюсь, они додумались выдвинуться в сторону портала, или мне придется еще за ними мотаться. Потом драконий коготь. Стоп! Где девчонка? С усилием открываю глаза и осматриваюсь. Я ее не... Что не? Усмехается Мертен. Расслабься, твоя истинная в порядке. Но слегка напугана. «Дракон у тебя тоже не отличается здравомыслием». Вместо поиска лечения попытался присвоить. Я отправил ее в академию. Да, лучше бы он ее в подвале запер. Если растрещит там, что ректор приставал к ней, плакала моя дисциплина и соблюдение приличий. У нас как минимум два случая с подозрением на спутывание нитей. Подам плохой пример. Слетят с катушек сразу. Догадался, да? А как иначе? И правда, помимо безумия, передающегося в нашей семье от отца к сыну и от брата к брату, драконы рода Хартман получают еще и дар провидения, Сильнейший из возможных, оттого настолько разрушительный. Поэтому мне и было так смешно, когда Мирт заговорила о будущем. Люди не видят его, да и обычные провидцы заглядывают в него, как в замочную скважину. «Чего не скажешь о моем брате?» Сила, что сводила его с ума, позволяет видеть весь узор, стремительно меняющийся от любого неосторожного прикосновения. Именно поэтому он оказался здесь, когда мне потребовалась помощь. И, само собой, видит нить, что теперь связывает нас с миртом. «Не заметил мне ничего странного?» – спрашиваю я, – пробую сесть. Мертен знает, что уговаривать лежать бесполезно, поэтому просто помогает сделать это. «Не понимаешь, как обычная девчонка влезла к тебе в душу?» «Она не совсем обычная. Знает больше остальных, да и моя нить с ее не сразу спуталась». «Значит, это про нее ты спрашивал?» «Я пересказываю ему то, что видел и чувствовал до появления нити». Странное свечение, мои предположения относительно иллюзорной связи, которая оказалась наоборот подавляемой. Короче, такое ощущение, что девчонка будто бы знала, что она моя истинная, плюс ее странное заявление относительно будущего. Думал, что ее подослали, но маловероятно. Я подумаю над твоими вопросами, обещает Мартен, подавая мне чашку с травяным отваром. А пока у нас ездила поважнее, Эта девчонка вынудила тебя переместиться, и это спасло жизнь нам обоим. Что ты имеешь в виду? Яд убил бы тебя без вмешательства лекарей. Я не постоянно слежу за твоей линией, когда заметил, сразу отправился помочь. Нападающие знали это. Значит, если бы я упал где-то на улице, ты бы примчался меня спасать, а те, кто приглядывал бы за мной в этот момент, грохнули нас обоих, точнее тебя. Я-то и так помер бы. Верно. Из того, что ты переместился сюда, хвост отвалился. Да и твой дом как-никак защищен. И кто попал, здесь не окажется. Осталось понять, кому это нужно. Ты видел, кто резал? Да, но это мало что даст. Девушка, я ее не знаю. Ее нить уже оборачивалась вокруг твоей. Я кривлюсь, никаких зацепок. Учитывая, что я ректор Академии... Прямо или косвенно я влияю на чужие жизни. То, что одна из них связалась с нашими врагами, неудивительно. «Отдохни сегодня», — советует Мертен, поднимаясь. «Мне нужно вернуться к работе». «Нет, я тоже встаю», — морщусь я. «Можешь закинуть меня в академию. Не уверен, что я сейчас справлюсь с порталом». «Может, лучше отлежишься? Ты только вернулся из-за грани». Если нас с тобой попытались грохнуть так грубо, мне некогда лежать. Эти твари подбираются все ближе. Враги есть у всех, — пожимает плечами император. Было бы странно, если бы у нас их не было. Я бы, пожалуй, считал себя плохим правителем. Ты все еще не видишь, кто за этим стоит? Брат молчит некоторое время. У него есть какие-то догадки? Говори, — морщусь я, спуская ноги на пол. Узоры проведения очень сложные. Каждый раз, когда я всматриваюсь в них, я меняю будущее. Те, кто пытается приблизить мой конец, это знают. Но не тревожься. Я размотаю эту нить, прежде чем сойду с ума. И тебе придется принять дар. Скорее уж, проклятие! Хмыкаю я, надевая рубашку. И ты не сойдешь с ума. Моя девчонка подсказала, где искать. Я должен ускориться года на три, по ее словам. Нужно, чтобы ты к ней присмотрелся. Из-за этой нити я не объективен. Может, мне просто вернуть ее к тебе? Тогда ты останешься в постели. Яд еще действует. Я не ребенок, брат. Буду спокойно сидеть в кабинете. Эмбер еще крутится там. Если что, она за мной присмотрит. Ты не сказал ей, что образовал связь? Нет, конечно, она меня это женитью и задушит, если сил не будет дать отпор, смеюсь я, с трудом поднимаясь на ноги. Давай сразу в кабинет. Не нравится мне это. Да брось, магия парящего острова поставит меня на ноги в два счета. Хорошо, если так. Мертен чертит в воздухе портал и помогает им мне шагнуть в него, прикрыв глаза, позволяю магическому потоку подхватить меня и перенести. Хорошо быть членом правящей семьи. Никаких ограничений на порталы. Выхожу в кабинет и почти падаю на стол. Голова кружится, перед глазами мерцают искры. Нужно присесть. «Эмбер, ты здесь?» — зову я, удивляясь незнакомому звучанию своего голоса. «Твою ж мать!» Почти падаю в кресло. Прикрываю глаза и оттягиваю ворот рубашки. Главное, студентам в таком виде не показываться. Работать-то я смогу, наверное. Так, а где моя девчонка? Нить какая-то слабая. Куда она подевалась? Или я плохо ее чувствую из-за того, что мне в принципе хреново? Аларт! В кабинет вбегает взволнованный секретарь, она же бывшая невеста. Хорошо, что ты тут. Там студенты самовольно ушли в Шарден. Ну и за портал. отмахиваюсь я нагуляются, поймут, что пропусками можно только потереться, побегут плакаться родителям, пусть те проводят воспитательные беседы. Разумно, улыбается она, а назад, пустим только со штрафом. Тебе точно есть деловая хватка. Даже не пытаясь скрыть иронию, взмахиваю рукой я. Можешь принести мне что-то от головы. Не топор. Да, конечно. Ой, ты все в порядке? — Надо же, сама внимательность. Да, просто принеси мне что-то от головы. Эмбер уходит, а я прикрываю глаза. Пытаюсь проследить за линией Мирт и тут же выпрямляюсь. — А что, если эта бестолочь поперлась Шарден вместе с остальными? — Может, потому я ее не чувствую? Дракон, который тихо дремал во мне, вскидывает голову. — Да чтоб тебя! Я сейчас совсем не в форме бегать за бестолковыми адептками. «Эмбер!» — рычу сквозь сомкнутые зубы. «Твою ж мать! Эмбер! Мне нужны имена этих идиотов!»